Глава 59. Архив. Герман глянул на настенные часы, почти девять, включил радио. По обрывкам переговора он сделал вывод, что жертвы нейронетриализатора угомонились. Пациенты отправлены по палатам. Пропажи Германа и Эльзы пока еще не заметили. Профессорам тоже никто не интересовался, но не стоит заблуждаться, это и надолго. Что теперь? Плана нет, обстановка ничего не подсказывает, но ну, не сидеть же здесь до утра. Что-то долго нет Эльзы, впрочем, во всем здании тишина. Значит, можно надеяться, что у нее все нормально. Если он сейчас отправится на поиски подруги, то велик шанс разминуться, разумнее оставаться на месте и ждать. Герман еще раз внимательно огляделся. Кабинет был просторным, но уютным. Дорогая деревянная мебель, кожаные кресла, стулья, обитые гобеленом, камин. Мягкое теплое освещение. Нижний шкафы и под самый потолок много книг. На фоне этого эстетического благообразия уродливым бельмом поблес километрический стеллаж, закрытый стальными рольставнями. Этот предмет интерьера тоже был дорогим и по-своему красивым, но все равно чуждым. Герман взял профессорские ключи и попробовал его открыть. Получилось со второй попытки так просто. На полках ровными рядами стояли медицинские карты. Это архив. На вскидку не меньше трехсотин папок с историями жизни, болезни и смертей неизвестных ему людей. Ряды были разделены указателями годов, пять лет, больше никакой навигации. Герман случайным образом выдергивал истории болезни и читал. Он мало что понимал в загадочных диагнозах, написанных на латыни, в результатах анализов и компьютерных томограммах. Но не мог не заметить одну деталь, в конце концов, всех пациентов переводили в корпус F а потом их истории стремительно заканчивались. Месяц, другой, и окончательный диагноз – смерть. Отметка – вскрытий штампик – аккремации. Точка. Герман пожалел, что поспешил отрубить профессора. Этот старик не так прост. Наука для него только прикрытие другой подозрительной деятельности. Он не мог не знать последствий лечения пациентов в клинике. Возможно, среди персонала и были не посвящены суть происходящего, но только не он. Эльза все нет». Уже больше часа, как она ушла, Герман серьезно забеспокоился. Может, что-то случилось, и она ждет помощи? Он поднял сумку, проверил готовность шприца с транквилизатором и вышел в коридор. Еще на пороге Герман ощутил головокружение. Руки и ноги занемели и потеряли чувствительность, тело стало ватным. Неужели у меня тоже есть имплант, и он действует? Нет, не то. Я отравился, когда делал инъекцию профессору. Что-то было в сейфе или в архиве. «Какая теперь разница?» — успел подумать Герман и соскользнул в темноту.